Антон Кун, Эл Лекс «Тайны затерянных звёзд», книга 1 Глава первая, Врекер Имплазивная граната упала мне прямо под ноги перекатилась по полу и ткнулась в ботинок штурмовой брони. «Граната!» – крикнул Мэтс, предупреждая о том, что я и так видел. И он даже знал, что я видел. Просто в нашем отряде так принято всегда страховать и предупреждать друг друга. В наших операциях не стоит рассчитывать на стороннюю помощь, а в ряде случаев даже на эвакуацию. Так что по-другому просто нельзя. По-другому – верная смерть. Я дернул гранату гравизахватом и тут же отключил захват, чтобы граната не прилипла к ладони, и коротким ударом приклада отправил ее прочь, туда, откуда она прилетела. Благо, искусственная гравитация на Флориде-6 все еще была включена. Громкое шипение выжигаемого воздуха, хлопок имплозии и противник, укрывавшийся за углом стены, Вылетает оттуда, словно его на веревке выдернули. Он еще летел, пытаясь выровняться в полете и приземлиться на ноги, а не как получится. А мой наглазник уже отследил его траекторию и рассчитал упреждение. Но я все равно начал стрелять раньше. Раньше, чем сработал компьютер. Мне и не нужны были, по сути, все эти электронные помощники. Никому из нашего отряда не нужны». Просто из стандартной штурмовой брони, которой мы были вынуждены пользоваться, их не вынуть. Лучемет в моих руках дважды дернулся, выплевывая облачка хладагента. И броня противника потекла, проплавленная в двух местах. Визор шлема и пластина, прикрывающая сердце. Мгновенная смерть. Как и сообщали на брифинге, никакой силовой брони на противниках не было. «Говорит группа 3, у нас тут серьезное сопротивление», – раздалось в гарнитуре. «Отстаем от графика, час 900». «900» означает, что боец сам не ранен, но не способен продолжать миссию. Например, выведенные из строя броня или оружие, или и то, и то. Крепко же их там прижали. «Говорит группа 2», – ответил я на вызов. «Организуйте оборону, защищайте 900 имитируйте отход». «Оттяните на себя максимум противников. Группа три принята, конец связи». «За мной!» – скомандовал я своей тройке, снова вскидывая оружие. И мы побежали по коридорам корабля, экипаж которого буквально 15 минут назад еще готовился к расчетному разгону в спейсере системы «Кастер» и даже не подозревал о том, что скоро многие из них умрут. На бегу я махнул вперед двумя вытянутыми пальцами. С тихим многоголосым жужжанием рой мелких дронов сорвался с плечевых пластин и разлетелся по окружающим коридорам. На дисплее тактического блока тут же вспыхнули яркие красные точки противников. Вспыхнули и сразу пропали, когда враги, поняв, что их срисовали, включили ЭМИ-генераторы, сжигая разведывательных дронов. Но это уже пустое. Я запомнил, где они были сколько их было и даже успел просчитать, какие из них успеют нас перехватить, а какие нет. Поэтому к следующему перекрестку корабельных коридоров я подбегал, сорвав с пояса силовую мину. Бросок, и круглая мина отскакивает от стенки коридора, залетая внутрь и вспыхивает из-за угла синим, активируясь. Пробегая мимо коридора, я повернул голову, убедился, что два противника почем зря поливают из обычного огнестрельного оружия голубой силовой экран, перегородивший коридор поперек, и на бегу кинул прямо под него обычную осколочную гранату, замедлитель который предварительно выставил на 6 секунд. Силовая мина работает 5 секунд, противник не должен выжить. Мэтс и Карсон убежали чуть вперед, обрабатывая перекрестки. Их лучеметы изредка хлопали, обрывая очередную жизнь. Я пробежал мимо них, занимая следующий перекресток и проверяя оба направления. После этого вперед снова перебежал Мэтс, снова Карсон, снова я. Я же первым и наткнулся на сопротивление. За очередным углом шевельнулись тени, которых там не должно было быть, и раздался звук, которого там тоже не должно было быть да еще и усиленные активными динамиками в броне. Звук взводимого затвора огнестрельного оружия. «Контакт!» — автоматически предупредил я, выворачивая из-за угла и вскидывая к плечу лучемёт. Поток пуль ударил в мою броню. В визоре проскочила рябь, когда силовое поле поглотило свинцовых пчел. Противники стреляли короткими очередями, не позволяя отдачу водить ствол в сторону. И грамотно сменяли друг друга, как только у одного заканчивался магазин, чтобы поток пуль не прерывался ни на мгновение. Они, как и я, знали, что ничего моему силовому щиту своими пулями не сделают. Они, как и я, знали, что пока щит работает на полную, я тоже не смогу выстрелить. Щит замкнет мой импульс в своем объеме, аннигилируя все, что внутри. Но все же их было много против меня одного. И поэтому вероятность ошибки у них тоже была намного выше, чем у меня. Я мог ошибиться один раз, и даже если бы это произошло, они бы не смогли воспользоваться моей ошибкой. Из них каждый мог ошибиться по разу, и мне было достаточно всего одного. И я его дождался. Один из четырех солдат замешкался со сменой магазина, и в непрерывном потоке пуль, который не позволял мне выстрелить, образовался разрыв. Всего на одно мгновение образовался, но мне хватило, чтобы дважды выстрелить, пробивая сначала переборку, за которой укрылся, наконец, перезарядившийся солдат, а потом через проплавленную дыру и его самого. После этого уничтожить оставшихся трех было совсем нетрудно, запаниковав, они выстрелили в меня одновременно, и патроны у них закончились одновременно. Так что и умерли они тоже одновременно. И вот, наконец, наша цель. Каюта 4217. На вид точно такая же, как и все остальные. Конечно же, дверь не откроется без электронного ключа, но ключ у нас есть. Я прижал правую ладонь к декодеру, он считал зашитый в перчатку ключ, и дверь открылась. Стоящий напротив двери человек, склонившийся над столом, на котором стоял раскрытый портативный компьютер, вскинул голову. Тактический блок мгновенно просканировал его лицо и вывел описание. «Кристофер Роудс, цель подтверждена». «Наконец-то! Вы здесь, чтобы вывести меня?» Кристофер Роудс потянулся к компьютеру. «Мы здесь, чтобы убить тебя», ответил я, поднимая лучемет. «За то, что ты продавал информацию террористам из шестой луны». «Тут какая-то ошибка, я никогда...» — растерялся Кристофер Роудс. Но я уже нажал на спуск и проснулся. Не было вокруг никаких узких коридоров Флориды-6. Не было на мне стандартный на вид брони с уникальной начинкой мертвого эха. Не было в руках лучемета, которые запрещены к использованию внутри кораблей. Не было рядом Мэтса и Карсона. Их вообще уже не было. Одного профессионально и точно зарезали в пьяной драке на захудалой промышленной планете Проксима Центавры. Другой, ради того, чтобы уничтожить другого, пожертвовали целым пассажирским транспортом. Сожгли его вместе со всеми, кто был внутри. 200 пассажиров и 12 членов экипажа, включая и его бывшего сослуживца. Официально это назвали актом террора, Но я-то знал, что за этим стоит администрация. Та самая администрация, ради которой мы столько убивали, уничтожали и стирали. Та самая администрация, что списала нас в утиль и объявила на нас охоту, как только мы волей случая вскрыли правду, которую они так усиленно пытались утаить. Так или иначе они добрались до всех членов мертвого эха, тем или иным способом устранили всех. Почти всех. Я успел спрятаться, и теперь у меня была только крошечная жилая комнатушка в рекерского буя, пахнущая металлом и краской, как не пытайся от этого избавиться, какие ароматизаторы не используй. Была узкая кровать на жестком пенопластовом матрасе, который я вынужден спать последние два года. Были светящиеся на стене в изголовье цифры часов, показывающие, что я проснулся за две минуты до будильника. Я всегда просыпался до будильника в промежутке от одной минуты до пяти. Мне он был не нужен. У меня был свой внутренний, наработанный долгими годами тренировок. Так что клятый будильник от Линкс мне и нафиг не уперся, и я бы его с удовольствием отключил, но это, к сожалению, можно было провернуть, только демонтировав потолочную панель, в которую он встроен. Что неминуемо повлечет за собой штраф. Тут вообще все влекло за собой штраф. Я полежал еще две минуты в темноте, а потом зажегся свет, и после короткой, буквально в четыре ноты вступительной мелодии, будильник заговорил синтезированным женским голосом. «Доброе утро, сотрудник! Наступает ваш новый рабочий день в корпорации «Линкс». Напоминаем вам, что у вас есть 30 минут до начала рабочего дня», на гигиенические процедуры, прием пищи и прочие потребности. Через 30 минут после этого сообщения, если вы не приложите вашу личную идентификационную карточку к рабочему терминалу, вам начнут начисляться штрафные баллы». «Да-да, конечно». Пробромотал я, как следует потянулся, насколько позволяла мизерная длина кровати, после чего продолжил в унисон вместе с механическим голосом. Помните, хорошее настроение – это залог успешной и безопасной работы, так что постарайтесь привести себя в доброе расположение духа. Если вы чувствуете себя нездоровым, обратитесь к медицинской службе Линкс. Мы ценим каждого сотрудника. Хорошего дня. Да-да, конечно. Наизусть уже выучил эту вашу клятую речь. Каждый день ее крутите. Я ухватился за поручень на потолке, с помощью которого – Предполагалось залезать в кровать, расположенную на уровне груди Стащил тело вниз, но не спрыгнул до конца Повис на полусогнутых руках и начал подтягиваться Пока мышцы не начали приятно гудеть от напряжения В крошечном жилом пространстве в рекерского буя Это было единственное упражнение, которое удавалось делать Но еще приседания Отжиматься уже не получалось, не было такого количества свободного места Набуи экономили каждый сантиметр пространства, ведь здесь не предполагалось жить, а лишь спать между распилами списанных кораблей. Спрыгнув с импровизированного турника, я открыл дверцу крошечного холодильника, который вместе с микроволновкой и столом для приема пищи располагался точно под кроватью и достал суточный паек. Зеленый фольгированный пакет, на котором красовался знак «Линкс». Составленная из шестиугольников разного размера, стилизованная желтая кошачья лапа. Вскрыл, отделил треть, положенную на завтрак, сунул в микроволновку и включил ее на две минуты. Повернул голову в сторону, практически уткнувшись носом в окно, за которым на фоне черного бархата бескрайнего космоса, утыканного яркими точками далеких звезд, виднелась в рекерская станция, где меня уже дожидался свежесписанный небольшой корвет класса «Максима», доставленный туда за то время, что я спал. Красные и синие зевы приемника в печи переплавки и процессорного генератора уже светились соответствующими цветами. Не хватало только самого главного и одновременно самого маленького связующего звена. Крошечные блохи в скафандре с кучей снаряжения, которые распилят эту махину на составляющие. Одним словом не хватало в рекера, то есть меня. Микроволновка дзынькнула, я достал паек, содрал упаковку и принялся за еду. Вкуса, как всегда, не было. Не та еда, которая предполагает вкус. Это был максимально долго хранящийся паек, содержащий в себе все необходимые для полноценного функционирования организма элементы и минералы. Самое то для мегамиллиардной корпорации – на балансе которой числится десятки тысяч сотрудников, которых надо кормить, да причем кормить так, чтобы они оставались в состоянии выполнять тяжелую физическую работу. О вкусе тут речи не идет, только о выгоде. Пока я ел, сев на выдвинутый из-под стола стульчик, который спинкой практически уперся в дверь выходного шлюза, в динамике внезапно щелкнуло и раздался голос бэт «Карт М-47?» «Слышу тебя, босс», — ответил я, продолжая есть паёк, несмотря на то, что он уже вызывал отвращение. «Все до одной калории на счету». «Сколько раз тебе говорить, я не босс», — смутилась Бет. «Бригадир, да, но не босс». «По-моему, бригадир это и есть босс». Я открыл в стене люк утилизатора и бросил туда упаковку от пайка вместе с одноразовой ложкой. «Опять ты начинаешь?» «В общем, ладно». Бет вздохнула. «В общем, у меня к тебе есть дело». «Сегодня у нас пополнение, новый стажер. Я хочу, чтобы его обучил ты». «С какой радости!» — хмыкнул я. «Ты самый результативный врекер по итогам прошлого рабочего периода. И позапрошлого тоже. Я уверена, что лучше тебя никто не введет его в курс дела. А как же Айронс? Он же у нас на постоянку занимается обучением новичков. Ему даже доплачивают за это». Айронс не выходит на связь. Не знаю, что у него случилось, предполагаю худшее. Он последние несколько недель очень странно себя ведет. Один раз пытался запихнуть реактор в печь. Ты слышал? Не, я хмыкнул. Но идея неплохая, черт возьми. Тут бы такой бодобум был, что вся эта клятая богодельня вспыхнула бы как сверхновая. Не смешно, так что возьмешься? Условия те же, что у Айронса». Режете в рек вдвоем, и весь твой сегодняшний заработок увеличивается в полтора раза. Я подошел к двери переходного шлюза, сделав для этого целых три шага, и щелкнул ногтем по крошечному мониторчику на дверном косяке. На нем тут же засветились зеленым цифры и буквы. Сотрудник 1256Е47. Долговой счет 2 560 754 U. Ежедневный сбор 43 500 ю. Ладно, Бет. Я улыбнулся, хотя бригадир этого, конечно, не видела. Присылай своего новичка. Я знала, что ты согласишься. С облегчением произнесла Бет. Через 10 минут будет у тебя. Только ради тебя, Бет. Ага, рассказывай, ради меня. Ради денег, засмеялась Бет. Все, конец связи. Щелкнув, динамик смолк. Я утрамбовался в узкий пенал сухого душа, который еле-еле вмещал тренированное тело, подождал положенные по инструкции три минуты, пока всякие там волны занимались моим очищением, вывалился обратно и сразу оделся в одноразовый облегающий комбинезон, поверх которого требовалось надевать скафандр. Необходимая мера, если собираешься торчать в нем больше трех часов подряд, в стопке осталось всего три комбинезона. Надо будет скоро заказывать новый ящик, а это новые расходы, новые траты, новое увеличение долгового счета перед корпорацией Линкс. Едва я шагнул в переходной шлюз, как свет в жилом модуле погас. Корпорация экономила даже на лишних секундах горящего света. Я повернулся к шкафу со скафандром и, следуя инструкции, внимательно осмотрел его. Проверил герметичность, надув и снова сдув специальным насосом, протер визор шлема изнутри составом против запотевания, после чего перешел к инструментам. Проверил заряд лазерного резака, набор тросов, взрыв пакеты, убедился, что реактивный ранец под завязку заправлен топливом, как и кислородные баллоны. Я делал это каждый день. Я делал это даже до того, как отправился в кабалу Клинкс. Только тогда вместо скафандра была боевая броня, вместо лазерного резака – лучеметы и иглометы, а вместо магнитных мин – гранаты всех форм и расцветок. Но в общем смысле с тех пор ничего не поменялось, в том числе и я сам. Развернувшись спиной к скафандру, разошедшемуся на четыре части, я сунул в штанины ноги, в рукава руки. Последним штрихом сходящегося и срастающегося скафандра стал шлем. Он моментально отсек все звуки работающего жилого модуля. «Добро пожаловать, сотрудник!» раздалось в ушах все тем же синтезированным женским голосом. «Активация скафандра успешно завершена, аварийный транспондер активирован, хорошего дня, и внешняя дверь шлюзового отсека открылась».